Распятие в древнем мире. Распятие упоминают греческие поэты, философы и историки разных эпох, включая эллинистический и римские периоды. В древней Греции распятие воспринималось как варварское иноземное изобретение. Геродот повествует о том, как персидский царь Дарий, завоевав Вавилон, приказал распять около тысяч знатнейших граждан. Судя по свидетельству историка, распятие на кресте или на столбе в качестве вида казни применялось многими персидскими правителями. Тем не менее, и греческие правители не гнушались этим варварским способом казни. Согласно римскому историку Руфу, после завоевания Тира Александр Македонский выразил свою ярость тем, что две тысячи человек, на убийство которых уже не хватало ожесточения, были пригвождены к крестам на большом расстоянии вдоль берега моря. Наибольшее распространение распятие получило в Древнем Риме. Римляне использовали этот вид казни по отношению к рабам. Цицерон называет его «жесточайшей и позорнейшей казнью, предназначенной для рабов. Самый известный случай массовой казни рабов через распятие связан с восстанием Спартака. После подавления восстания 6000 рабов было распята вдоль Апиевой дороги. Свободных граждан казнили более гуманными способами, хотя из этого правила были исключения. Так, например, Цицерон обличал Верисса за то, что тот распял на кресте римского гражданина. В военное время распятие использовалось как средство для поднятия духа римских воинов и для устрашения врагов. В сочинениях Иосифа Флавия казнь на кресте упоминается в общей сложности 19 раз. Он рассказывает о казни через пригвождение к кресту двух тысяч восставших иудеев римским полководцем Публием Квинцилием Варом захватившим Иерусалим после смерти Ирода Великого в 4 году до Рождества Христова. В другом месте в повествует о том, как Александр Енаи, иудейский царь из династии Хасманеев, в 88 году до Рождества Христова, взяв город Вифем, отвёл в Иерусалим захваченных в плен иудеев и учинил над ними ужасное дело. Находясь со своими наложницами в уединенном уголке и пируя там с ними, он велел распять около 800 иудеев и перерезать на виду их всех жен и детей. Таким образом, не только римские правители и полководцы, но и иудейские цари не гнушались казнить своих соплеменников через распятие. Массовыми распятиями на крестах сопровождалось взятие Иерусалима войсками Тита в 70 году. Повествуя об иудеях, распятых после бичевания и пыток, Иосиф Флавий пишет: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 Главной же причиной, побудившей Тита к такому образу действия, была надежда, что вид казненных склонит иудеев к уступчивости, и опасение, что в случае дальнейшего сопротивления их всех постигнет такая же участь. Число распятых до того возрастало, что не хватало места для крестов, и не доставало крестов для тел. Распятия как широко распространённые практики в Иудее времен римского владычества свидетельствуют и более поздние иудейские источники, в частности раввинистическая литература. Сохранились свидетельства древних авторов о различных формах крестов и разных позах, в которых казнили осужденных. Иосиф Флавий говорит, что солдаты в своем ожесточении и ненависти пригвождали пленных для насмешки в самых различных направлениях и разнообразных позах. Сынако пишет: Я вижу перед собой кресты не похожие один на другой, но по-разному сделанные у разных народов. Некоторые вешают человека головой вниз, некоторые вставляют кол в задний проход, некоторые растягивают руки на сдвоенные виселицы. Я вижу струны, вижу бичи и орудия пыток для каждой конечности и каждого сустава. Свидетельства древних авторов о видах и способах распятия были впервые систематизированы в 1594 году фламандским гуманистом Юстусом Элипсиусом в трактате о кресте. Согласно этому автору, для распятия мог использоваться простой вертикальный столб. Человека привязывали к нему спиной и оставляли умирать долгой и мучительной смертью. Крест для распятия мог иметь Т-образную форму. Горизонтальная перекладина устанавливалась поверх столба, к ней прибивали или привязывали руки осужденного». Использовались кресты в форме буквы Х, на которой распинали как вверх, так и вниз головой. Наконец, весьма распространенным был крест, изготовленный из двух скрещенных брусьев, длинного вертикального и более короткого горизонтального, установленного на уровне головы осужденного. Именно такой крест изображается на канонических иконах распятия Иисуса Христа. Трактат Липсиуса оказал влияние на всю последующую научную литературу, посвященную распятию в древнем мире. Распятие было публичной казнью и использовалось не только как способ возмездия, но и как средство устрашения. Все этапы казни осуществлялись на глазах у людей. После бичевания осужденный на распятие, как правило, сам нес свой крест под крики и свист толпы. В некоторых случаях он нес поперечину креста, тогда как вертикальный столб был заранее вкопан в землю на месте казни. Когда процессия подходила к месту казни, осужденного клали на землю и крепко привязывали его руки к поперечине. Затем в его ладони вбивали гвозди. Поперечину водруж на столб, к которому была жирание приделана подставка для ног. Она была необходима для того, чтобы тело не сорвалось под собственной тяжестью. Распятый висел на кресте, прибитый к нему гвоздями и привязанный веревками. Иосиф Флавий называет распятием мучительнейшим из всех родов смерти, а Цицерон самой жестокой и отвратительной казнью. В зависимости от способа распятия и физического состояния осужденного, мучения могли длиться от нескольких часов до нескольких дней. Наиболее продолжительными были страдания тех осужденных, которых не подвергали предварительным пыткам и привязывали к кресту веревками. Бичевание, в результате которого человек терял много крови, значительно сокращало время последующих мучений. Если ладони и ступни осужденного прибивали к кресту гвоздями, это также ускоряло смерть. Будучи самой мучительной из всех известных древнему миру казни, распятие считалось также самой позорной смертью. Распятые подвергались разнообразным унижениям. Одним из них было снятие одежды перед казнью. В древнем мире одежда воспринималась почти как часть тела. Она была связующим звеном между телом человека и окружающим миром. По одежде судили о статусе человека, о его положении в обществе. Лишить человека одежды значило лишить его чести и достоинства. В научной литературе распространено мнение о том, что распятые висели на кресте обнаженными. Это мнение подтверждается целым рядом древних источников, которые, однако, не уточняют, сохранялась ли на казненных набедренная повязка. В Иудее, вероятно, набедренную повязку на казненных сохраняли. Существуют различные мнения о том, что являлось основной причиной смерти на кресте. Липсиус считал, что распятые умирали не столько от голода, сколько от боли. По теории французского врача Пьера Барбе, смерть на кресте наступала в результате асфиксии, удушья. Другие ученые, не соглашаясь с этой теорией, указывают на иные факторы: последствия травматического шока, полученного при бичевании, обильная кровопотери и обезвоживание организма. Чаще всего причиной смерти на кресте становилась совокупность перечисленных факторов. Смерть могла наступить также от разрыва легких или разрыва сердца.